От чего помогают и не помогают таблетки? Как все нормальные люди, с 1 января я решила начать новую жизнь. Проснулась утром, выпила кофе, натянула свои спортивные штаны и короткую куртку и отправилась на пробежку в парк. Честно говоря, я не думала, что там будет много народа. Все-таки те самые нормальные люди должны были всю ночь пить и гулять. а начала новой жизни отложить число на д е с я т о е поэтому моего позора никто не должен был увидеть. Но в парке оказался просто аншлаг. Помятые товарищи, зашуганными фейерверками собаками на буксире, старушки на променаде и какое-то нездоровое количество поклонников здорового образа жизни. Поэтому сначала я бодро прошлась, делая вид, что просто гуляю. Но мороз стал хватать за щеки, а ноги замерзать. Поэтому я нашла местечко по безлюднее и попробовала пробежаться. Последний раз я бегала, кажется, в школе. Поэтому уже метров через сто в б о к у начало колоть, легкие горели огнем, а мышцы ног потребовали срочно вернуться на диван. Еще через сто метров мне захотелось упасть и умереть. Но я пробежала еще сто. Прежде чем сдалась. Ладно, но сегодня хватит. Диван заждался. Однако вместо того, чтобы полежать, вернувшись домой, я убралась на кухне, пропылесосила квартиру и загрузила стирку. Потом с аппетитом поела и даже посмотрела кино. Чтобы было понятно, обычно меня хватало на что-нибудь одно: либо работа, либо уборка, либо прогулка. Сил уже давно было так мало, что после встречи с друзьями, например, надо было потом весь день лежать. Вечером за окнами снова началась канонада. Народу не хватило веселья. Бодрая музыка долбила разнонаправленными ритмами со всех сторон панельной девятиэтажки. Крики со двора доносились даже на пятый этаж. А к ночи... К ночи у кого-то из соседей случился такой страстный секс, после которого все живущие вокруг обычно выходят покурить. И продолжался часов до трех ночи. Женские стоны и крики, звук отъезжающей кровати, мужское рычание. Мне не хотелось об этом думать, но я точно знала, что в квартире надо мной живет благообразная старушка почти ста лет. Соседи справа уехали на Новый год в Египет, а между мной и соседями слева была лифтовая шахта. Оставалась квартира снизу со снегурочкой и загорелым голубоглазым с а н т о й Бантик у него так крепко держался, пока он ко мне в д в е р ь звонил, что вот эти вот несколько ночных часов для него наверняка были полной фигней в плане выносливости. В моей пустой и темной квартире эта радость жизни звучала издевательски. 2 января на пробежку я не пошла, потому что чудес не бывает. Моя депрессия никуда не делась, а Дед Мороз существует только в сказках и немножко накануне нового года. Но и тогда у него профессиональная этика, стойкость и снегурочка с четвертого этажа. За т о третьего снова пошла. хорошенько выспавшись, позавтракав остатками красной икры и как следует завязав теплый шарф, вернулась снова с позором, даже не думая считать, сколько я пробежала от детской площадки до птичьих кормушек. Однако шаг за шагом через неделю я пробегала уже целый километр до пруда и купила новые антидепрессанты в аптеке. Дверь в кабинет психиатра я открывалась некоторой опаской и предвкушением, но время чудес кончилось. Даже украшения в диспансере уже сняли и ёлку разобрали. Старый новый год прошел. Все возвращается на круги своя. Добрый день, Инга с е м ё н о в н а Улыбнулась я своей участковой психиатрше, старательно скрывая разочарование. Здравствуй, Ниночка. Я смотрю, таблетки тебе заменили. Сама хотела предложить, а мой коллега успел раньше. Ну как тебе? Все хорошо. Честно отчиталась я. Мне кажется, они уже начали работать. Но так ведь не бывает? Почему? Инга Семеновна, женщина средних лет с ямочками на щеках, улыбнулась мне ободряюще. Это новый препарат. Он начинает действовать быстрее. Теперь все будет хорошо. Продолжай принимать. Обратно в гардероб я кралась, поминутно оглядываясь. Ведь Максим Игоревич где-то здесь и работает, если не ошибаюсь. Значит, может появиться из любого кабинета и... Что и? Я сама не знала. Но думать о нем было одновременно страшно и захватывающе. Я даже одевалась помедленней, тщательно комкала бахилы и подошла почитать расписание приема. Но, увы, ни одна из фамилий на стене не показалась мне подходящей для Максима. Инициалы были не у всех. М.И. не было ни у кого. Ну и ладно. Все равно на улице светило удивительное яркое солнце для начала января, искрился под ним бронзительно белый снег. Дорога была усыпана конфетет, хлопушек, и даже автобус пришел почти сразу. Я не успела замерзнуть. Я ведь загадала выздороветь, а не заполучить себе волшебного Санту, правда? Так чего теперь? Выздоравливаю. Привет, Нина, сказал мне Максим, ждущий лифта, уже на первом этаже, когда я вошла в подъезд. Ох ты! Мне сразу захотелось поправить шапку. п о ж а л е т ь что не накрасила губы, и срочно побрызгаться новыми духами, которые прятались в рюкзачке за спиной. Сердечко застучало как ненормальное. Ух, какой он! Когда не Санта? Белоснежная шапка, из-под которой торчат растрепанные пряди, ярко-оранжевая куртка, высокие ботинки. Ввиду отсутствия серфинга в это время года наверняка ходит на лыжах или спускается с гор на сноуборде. Надо же как-то поддерживать ту к р о ш е с н о с н у ю форму, в которой он был. Здрасте, промямлила я, пряча глаза. Смотреть ему в лицо было стыдно, как будто между нами уже случилось гораздо больше, чем один, хоть и жаркий поцелуй. Мне показалось, что в тесном лифте нас потянуло друг к другу, но Максим сделал шаг назад, скрестил руки на груди и улыбнулся. Мне четвертый, то есть по вашему третий. А то я не догадалась. Как новый год встретила? Как привыкание к таблеткам проходит? Поинтересовался он, пока двери лифта слишком уж медленно, на мой вкус, закрывались. Я вдохнула и выдохнула. Максим Игоревич, я ведь уже не ваша пациентка, заявила я, прислоняясь к стене. И тоже с к р е щ и в а я руки на груди. Давайте вести себя в рамках профессиональной этики. Несколько секунд он смотрел на меня нечитаемым взглядом, а когда лифт приехал на его этаж и открыл двери, кивнул и улыбнулся. Хорошо, Нина, договорились. Вот и ладно, буркнул я в закрывающейся двери. Черт его знает, почему тогда я вошла в свою квартиру в таком паршивом настроении. В холодильнике меня дожидались здоровые продукты: жирная рыба, овощи, даже бананы. В бананах особенно много каких-то там веществ, помогающих при депрессии, как и в рыбе. Новый год, новое я. Но вместо этого я достала с верхней полки заброшенную туда коробку с шоколадными хлопьями. И весь вечер валялась на диване и смотрела YouTube, грызя их в сухомятку, даже без молока. И спать пошла, не как последние дни, в десять, чтобы с утра до работы успеть на пробежку. А далеко за полночь, надеясь, что горячая парочка этажом ниже уже натрахалась вдоволь. Увы, стоило выключить громкую музыку, как в тишине дома я снова услышала крики. да чтоб вас черти побрали, Максим Игоревич, вместе с вашей снегурочкой. Однако, когда я вышла из ванной, тщательно почистив зубы по всем заветам стоматологов не меньше десяти минут, и забралась под одеяло, собираясь накрыть голову подушкой, что-то мне показалось странным. Это не были крики, рычания и стоны, как в тот раз. Нет, слышно было, что люди ссорятся. Низкий мужской голос что-то доказывает, перечисляя пункты. Высокий женский иногда взвивается до визга. Слов было не разобрать. Да и не могла я на сто процентов быть уверена, что это именно Максим со своей красоткой. Но почему-то нисколько в этом не сомневалась. Угомонились они, когда кто-то из соседей раздраженно постучал по батарее. И страстная ссора так и не перешла в страстный секс. Как я немного опасалась. Удивительно, как иногда работают самые простые вещи. Два года я жила в мрачном мире за пыльным стеклом. Все вокруг казалось тусклым, серым, безрадостным. Продавщицы хмурились и хамили, автобусы опаздывали, под ногами постоянно хлюпала грязь, а друзья никогда не звонили первыми. Никому я не была нужна. но всего лишь полтора месяца приема таблеток, и однажды днем, выйдя из офиса на обед, я вдруг замерла, завороженно глядя на прозрачную сосульку на краю крыши. Они всегда были такими красивыми, спросила я у Лены, коллеги, с которыми обычно ходили на ланч в соседнее кафе. Она посмотрела на меня, как на ненормальную, и ничего не ответила. Мы вообще мало говорили о личном. чаще о рабочих делах и л и ж а л о в а л и с ь на невкусный суп. Кстати, суп тоже был вкусным. Вообще никогда не ела такого вкусного супа. И солнце выглянуло, несмотря на хмурую зиму, отряхнула снег с мрачных туч и засияло, зажигая огоньки в тех самых сосульках. Мир стал ярким снова, как когда-то. Я ведь думала, что он был таким, потому что я была влюблена в мужчину, что жил со мной, поэтому после его ухода погас. Но на самом деле погасла я. Что-то сдвинулось в химии мозга, что-то в с т а л о на свое место, и вдруг оказалось, что жизнь-то вполне себе ничего занятие. На этой волне я заскочила после работы в торговый центр. И вышла оттуда с двумя совершенно охренительными и божественно непрактичными весенними платьями. Просто потому, что надо было как-то отметить этот день. Конечно, впереди еще много работы. Инга Семеновна предупредила меня, что иногда я буду погружаться в привычное мутное болото, но я уже не хотела обратно и собиралась сделать все, чтобы этого не допустить. зарядившись надежды на будущее, я даже приготовила себе ужин. Не просто сварила макароны, а порезала салат, потушила курицу в сливках. Словно у меня нет и не было никакой депрессии и полно сил на всякую ерунду. И мусор я поскакала выбрасывать, едва удерживаясь от того, чтобы съехать по перилам на пол пролета вниз к мусоропроводу. Хорошо, что не съехала. На середине лестницы я вздрогнула, увидев, что кто-то стоит у открытого окна между этажами. Мужчина, в фигуре которого издалека чувствовалось напряжение, повернулся на шум моих шагов, и я узнала Максима Игоревича. Лицо у него было мрачное.